Глава всюду чует тебя. Вечером я молча ушёл спать в кабинет. Алла долго демонстративно хлопала дверями по всей квартире, врубала музыку и свет, но это было уже неважно. В сердце оставался островок тепла, воспоминания о тёплой Даше, ёрзающей у меня на коленях, запах, прячущийся в ямке у шеи, тёплое нежное счастье, окутывавшее на той чужой кухне просто от того, что она рядом. Не помню, чувствовал ли я такое когда-то прежде. Кажется, Аллу я просто бешено хотел, где угодно, как угодно. И первые годы брака не выпускал ее из постели. Такой день, как вчера с Дашей, был бы просто немыслим. О чем она там щебечет? Почему ее губы заняты такой ерундой? Есть дела поважнее. И месяц воздержания звенел бы болью и напряжением. «Мне, конечно, уже не двадцать, но мне было не двадцать и за день до того, как я получил свой подарок на день рождения от девушки с золотистыми прожилками в тёмных глазах. Однако секс у меня всё ещё был ежедневно и порой не по разу. Я считал характер Аллы лишь обратной стороной её страстной натуры. Это было невероятно утомительно, временами почти невыносимо, но ради женщины, у которой никогда не болит голова, можно и потерпеть». Такое чувство, что жизнь разделилась на «до» и «после». «До» поцелуя, «после» поцелуя. «До» Даши, «после» Даши. И «до» я был отличным порядочным мужем, который никогда не смотрит на сторону, приносит деньги в семью, но считает, что женщина — это красивый аксессуар и грелка для постели. А «после» мне было гораздо интереснее слушать, как Даша смеется, рассказывая о кошке своей подруги, которая родила котят накануне ее отъезда. Ведь она так хотела забрать себе самого толстолапого. Хорошо, что не успела. С ним было бы тяжелее рвануть из столицы домой вот так за один день. Интереснее, чем тискать ее и даже целовать. Кажется, я дорос от познания женщин в сугубо библейском смысле до познания их души. Или только одной женщины. В понедельник уехал на работу рано, еще до того, как Алла проснулась. Это было не мудрено. обычно она выходила из спальни не раньше одиннадцати, но я ждал чего угодно в тот момент, когда она поймет, что наш развод всерьез. Заранее расспросил одноклассницу, работающую в ЗАГСе, сможет ли моя будущая бывшая жена единолично отменить развод? Та даже растерялась и долго рылась в каких-то инструкциях, а потом торжественно зачитала мне выписку откуда-то, что забрать заявление можно только так, как подавали. Вдвоем. И все, что надо теперь, чтобы развод свершился, кому-то из нас в назначенный день прийти в ЗАГС и получить свидетельство о том, что мы больше не имеем никакого отношения друг к другу. Весь день в разъездах. Толком не было времени подумать, заскучать, хотя казалось, что Даши мне не хватает на базовом уровне. Словно все время хочется обернуться и спросить у нее какую-нибудь ерунду. Вроде «Как думаешь, на Майске будет солнце или дождь?» «Там пару дней посохнуть площадке, затеваться нам с навесом или так перетопчемся?» «Или посоветоваться насчет выбора покрытия для детской площадки у нового торгового центра?» «Хотя у нее же нет детей?» «У меня тоже нет, впрочем, а мне решать?» Плед, под которым я спал, Алла успела засунуть в стирку, и в доме больше не осталось вещей, которые пахли бы Дашей. Но все равно я оборачивался. Казалось, она сидит на заднем сидении машины, чувствовала ее духи, фантомные запахи. Последним в списке дел было самое ненавистное — тащиться за город в отгроханный несколько лет назад огромный современный выставочный центр — Я тогда ещё владельцам говорил, что неплохо бы сначала туда дороги построить, автобус, что ли, какой пустить или хоть маршрутку, а потом уже равняться на столичный размах с фудкортами, фонтанами и концертной площадкой. Но кто ж строителей слушает? Мы ж тупые по определению. Так и стоит теперь монстр из стекла и бетона, светит яркими огнями посреди перекопанных полей. Мой бодренький Сузуки Джимни эти говны нормально перелопачивает, а вот Алка, конечно, пару раз застряла на своей крохе. Может, купить ей, правда, внедорожник? Не гелик, как просила, попроще, но... Еле успел поймать эту мысль за хвост. Ничего у жалки не надо. Всё, через месяц эта история закончится. На входе в здание тепловая завеса отсекала реальность холодного марта от сверкающих понтов выставки интерьерного дизайна. На мгновение в этих обнимающих за плечи рукотворных ветрах мелькнул ноткой, показался и скрылся от звук Дашкиных духов. Я отмахнулся, как сегодня отмахивался весь день. «Не тревожь мне душу, скрипка!» Самые дорогие места были оформлены со всем доступным вкусом. Тут тебе и плитка итальянская, и обои французские, и фонтаны мраморные. Местного производства. Мастерская могильных памятников подшабашивает. Пока я шел по самому широкому проходу, разыскивая огненную бороду и лысую башку Сереги Войнова, главного нашего застройщика элитного поселка на краю города, мне все чудился этот запах духов. Сладковато-теплый, густой и терпкий. Дорогой, явно модный. За столько лет жизни с Аллой уж дезодорант с рынка от элитной парфюмерии я научился отличать. На выставке интерьерного дизайна и должны работать женщины, у которых со вкусом все хорошо, правда? Ничего удивительного, что у кого-то из них такие же духи. Но прямо посреди разговора с Войновым я втянул носом воздух и развернулся практически против своей воли в ту сторону, откуда до меня донесся аромат. И нет, ее там не было. Цокали на острых каблучках красивые девушки в узких юбках, обменивались визитками с дизайнерами зрелые дамы в мехах, скользили незримыми тенями скромные серые мышки с бейджиками у строителей. А ее не было. Что-то у меня крышечка подтекает, права Даша была. Может, и вправду к психиатру. В тот раз я заглянул в районный ПНД по настоянию Аллы. Она почему-то решила, что когда на исходе третьего часа ее криков я ору на нее в ответ, это признак психопатии, и завтра я ее точно задушу. Пришлось сходить, обновить заодно справку на вождение, да и получить свидетельство о том, что я совершенно нормальный человек. А вот жене седоватый эскулап настойчиво посоветовал к нему заглянуть. Не пошла, конечно, с ней-то все в порядке. Ну все, бывай. Я пожал воинову руку. Мы договорились встретиться на неделе уже на объекте и посмотреть свежим взглядом, укладываемся в расчеты или нет. Тоже без толку. Пока снег не сойдет, десять раз все перерешается, но если ему спокойнее, пусть. Домой можно было не спешить, и я достал из кармана телефон и открыл контакт Даши. Написать что-нибудь? А что? Хоть в интернет иди, обучаться азам виртуального флирта. «Как-то я проскочил этот этап в юности, реальность была интереснее. Тут вроде самое время учиться, если по-взрослому с девушкой никак». Так и не придумав ничего толкового, убрал телефон на место. Кофе, что ли, взять, да и ехать потихоньку, пока не стемнело. Но снова пахнуло нежным теплом, и я завертел башкой, как старый охотничий пёс, услышавший звук утиного манка. «Где? Где?» «Опять показалось?» Чувствуя себя полным идиотом, шагнул вперёд, потом в сторону и почуял, что аромат стелется вдоль стены. Потащился и я. Главное, чтобы никто не спросил, что я делаю. И чтобы путь мой не закончился в женском туалете. Но запах становился отчетливее и ввёл как раз в кафетерий. Что ж, притворюсь, что я всё-таки за кофе. «Нет, Алп, прости. Ты понимаешь, кто раньше предложил, у того и преимущество. Да и тебе удачи». Тройной удар сразил меня насмерть. Эпицентр тёплого аромата, Дашин голос и имя почти бывшей жены, так небрежно слетевшее с её губ. «Ох!» — она развернулась, убирая телефон в сумку и заметила меня. «Ох!» — повторила за моим внутренним голосом. «Богдан, что ты здесь делаешь?» «А ты?» — оторопела, спросил я. «В смысле, нет, не это. О чём ты говорила с Аллой?»